Глава 289. Эктоплазма Разарбак. Архангел Гавриил принял эктоплазму Рауля Разарбака со всем пиететом, подобаемым великому посвященному. — Вот и чудненько! — констатировал он, завидев Рауля. Посовещавшись в кулуарах, три архангела вспомнили, что в случае великого посвященного нет никакой нужды взвешивать душу или торговаться насчет будущей жизни. Такая душа и так уже в курсе всего. Процедура, таким образом, будет решительной иной. Архангел Рафаил вкратце пояснил Раулю, что именно его заслуги в прошлых жизнях позволили организовать эту достаточно скоротечную смерть топором по спине. Именно эти заслуги позволили ему получить доступ ко всему знанию, что он хотел обрести, и в особенности стали предпосылкой его производства в чин великого посвященного. Но все же не наступило еще то время, чтобы его душа могла быть трансформирована в чистый дух. Рауль слишком грешил гордыней, увлекался пьянством и отличался некоторой небольшой, впрочем, мстительностью. Тем не менее, раз он был великим посвященным и, принимая во внимание его качества, позволившие взойти до такого ранга, обычай требовал, чтобы архангелы оставили в стороне свои судейские прерогативы. Другими словами, к Рауля Разорбака предоставлялась возможность самой выбрать себе следующую реинкарнацию. «Душа нашего друга благодарно расхванилась». Она лучше всех знала, что и впрямь не обладала шестюстами баллами, нужными для прекращения цикла. — Хотелось бы реинкарнировать деревом, — объявила эктоплазма Розарбака. — Чего? — перепугался архангел Гавриил. «Деревом — Деревом, — твердо повторил Рауль. Архангел Михаил попытался было его урезонить. — Постойте-ка, вы же сами отлично знаете, что сознание эволюционирует от минерала к растению, от растения к животному, от животного к человеку. Мы резервируем такой тип регрессии только для законченных негодяев. Дерево — это же вас недостойно. — Может быть, но я так устал. Я полностью отдаю себе отчет в своих словах, но настаиваю, чтобы вы предоставили мне такую регрессию. Даже животные те слишком суетливы. Я хочу вернуть себе неподвижность растения. Для меня это будет не регрессией, а утешением. — Ну что ж, если такова ваша воля, — вздохнул архангел Гавриил, Очень хорошо оживилась душа. «Давайте посмотрим, что вы можете мне предложить из растительного ассортимента. Должна найтись где-то парочка растений, прямо сейчас занятых совокуплением. Скажем, пыльца маргаритки, обволакивающая тычинку... Э, а, маргаритки. Вместите меня в зернышко, клубенек, луковицу, я всю жизнь буду тянуться к солнцу, пребывая в просветленной неподвижности. Покой! Наконец-то покой!» — Но у растений не бывает целиком спокойной жизни, — воскликнул архангел Рафаил. — Их треплет ветер, объедают травоядные, заливают ливни, животные и люди топчут, даже не замечая. — Да, но раз у растений нет нервной системы, они от этого не страдают. Один из серафимов спроецировал пузыри с изображением растений и любовников. Все очень поэтично. Рауль с архангелами сообща принялись их критически разглядывать. — Эй, смотрите, вот, — показал рукой архангел Михаил, — семечко винограда проклевывается во Франции. Это шато и кем, великолепный сорт. Вы только посмотрите, какой благородный экземпляр, прекрасная почва, достаточная влажность, любящие и заботливые виноградари. Да, пожалуй, это любопытная мысль — обернуться хорошей виноградной лозой. Рауль с нежностью взирал на куст, который готов был стать его родителем. Он нашел своего будущего отца немного узловатым, но вполне симпатичным. Вот так он решил превратиться в изюм.